Настойчивость, с какой кровный малороссиянин Гоголь именует себя русским, не случайно Эта черта вообще необычайно характерна для него, умевшего естественно соединять искреннейшую привязанность к родным местам, совершенно очевидную из посвященных им произведений, со способностью собрать и обнять в своем любящем сердце всю Россию как единое живое тело Отечества и не представлявшего возможности расчленения одного народа на взаимно обособленные части и племена. Насколько это было непросто, можно увидеть, например, сравнив известное стихотворение Шевченко «Гоголю» 1844 год с гоголевским пожеланием, выраженным в записной книжке 1846 года, обнять обе половины русского народа, северную и южную, сокровище их духа и характера. Читателю однако нет смысла перебирать в своей памяти одно за другим названия всех сочинений Гоголя. Среди них произведение под названием Прощальная повесть нет. Приятно считать, что завещание Было составлено во время тяжелого кризиса 1845 года, когда писатель полагал близкий конец неминуемым. Счастливо пережив болезнь, он решил отказаться от надпечатания самого откровенного из В первом издании "Выбранных мест" самим автором сделано следующее примечание к четвертому пункту. Прощальная повесть не может явиться в свет, что могло иметь значение по смерти то не имеет смысла при жизни. Но означает ли это, что повесть вообще не существовала? Вывод, к которому пришли исследователи Гоголевского наследия за 100 лет, прошедших после его смерти, короток. Прощальная повесть, о которой Гоголь говорит в четвертом пункте завещания, очевидно, так и не была им написана, гласит лаконический комментарий, к академическому собранию сочинений. Гоголь, полное собрание сочинений, Ленинград, 1952 год, том 8, страница 787, автор примечания Лотман. Между тем нельзя не заметить, что уже одно лишь описание ее сделано с такой силой и непосредственностью, что повесть эта, явственно встает перед глазами, словно живая. Как-то трудно поверить, что, прощаясь с читателями перед уходом в вечность, великий писатель решил солгать, а солгав, сумел сделать это столь искренне. Так считали и многие его современники, в том числе сама мать Мария Ивановна. В одном из писем ее к Погодину она спрашивает «Скажите мне, пожалуйста, Существует ли прощальная повесть моего сына, о которой он упоминает в последней своей книге? Литературное наследство, Москва, 1952, том, 58, страница, 765. Вряд ли можно принять и предложение отождествить с повестью книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Это собрание статей и писем Гоголь никогда не называл художественным произведением. Вероятно, окончательно снять покров тайны с этой загадки гоголевского наследия уже не сумеет никто, но с помощью врученного читателю автором тонкого луча-ключа, символа города, можно все-таки попытаться проникнуть сквозь него хотя бы в некоторых местах, чтобы затем передвигая луч с одного угла картины к другому, сделать ее, подобно искусному рисунку обманки Федора Толстого, немного прозрачной. Для этого вглядимся пристальнее в последнее, неоконченное произведение писателя. Мысленно продолжая линии их движения, и постепенно выяснится, что почти все они сходятся где-то в вышине, в некое единое целое, представление о котором помогает понять не самые контуры и сюжет прощальной повести, а то, о чем должна была бы идти в ней речь. В первую очередь ключевой образ душевного града оказывается подходящим к затворенной двери внутреннего созерцания уничтоженного в большей своей части второго тома «Мертвых душ» о чем можно судить по множеству указаний и намеков, разбросанных в пистолярном наследии Гоголя так в письме Смирновой от 25 июля 1845 года читаем вовсе не губерния а несколько уродливых помещиков и не то что им приписывают есть предмет мертвых душ это пока ещё тайна и ключ от неё пока в душе у одного только автора. Укрепление собственного душевного строения рассматривается как составная часть творчества. Самый предмет и дело связано с моим собственным внутренним воспитанием. Никак не в силах я писать мимо меня самого. Письмо Языкову от 14 июля 1844 года. И, наконец, благоустройство души соединяется с художественной работой в дружном создании надежных прочных произведений. «Рожден я вовсе не за тем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе. Дело мое — душа и прочное дело жизни» а потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Четыре письма к разным лицам по поводу мертвых душ, том седьмой, страница девяносто вторая. Существует мнение о том, что поставленных перед поэмой высочайших задач изобразить несметное богатство русского духа Гоголь выполнить не сумел. Однако, сохранившиеся главы черновика второго тома и отзывы современников, слышавших чтение авторам, недошедшего до нас, белового текста, прямо говорят об обратном. Мощным творческим усилием писателю удалось воплотить, казалось бы, невоплотимое. Лучшим из доказательств, как это справедливо определил Аверенцев, издавна считалось «показательство». Аверинцев. Поэтика ранневизантийской литературы. Москва. 1977. Страницы 33-36. Когда Гоголь прочел заведомо предрасположенному против нового направления его мысли Аксакову, переделанные первые главы второго тома поэмы, тот был побежден. В письме от 27 августа 1849 года он признается, я должен перед вами покаяться. Мне показалось несовместимым ваше духовное направление с искусством. Я ошибся. Слава Богу, талант ваш не только жив, но и созрел. Он стал выше и глубже. О том, что это был не просто комплимент, вызванный стремлением загладить прошлые недоразумения, свидетельствует другое признание Аксакова в письме сыну Ивану 20 января 1849 года. Такого высокого искусства показать в человеке прошлом высокую человеческую сторону нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Любопытно, как сам Аксаков невольно начинает говорить здесь совершенно в духе и стиле столь нелюбимых им выбранных мест. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь — может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит он в первом томе. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. Москва, 1960. -й. Серия «Литературные памятники». Страницы 200-205. Эти слова передают как бы... Отраженный свет, свет не потухшего давно огня, поглотившего когда-то сожженные страницы трагической книги, но не вечерний, вечный свет художественного гения, горевшего мечтой о духовном воскресении соотечественников. Они питают и надежду на оправданность поисков глубинной основы творческого завещания писателя, последних неоконченных его произведений, объединенных идей прощальной повести. Рукописи, пусть даже оборванные и незавершенные, есть живое зеркало таинственного процесса создания, овеществления, одевания плотью высшей красоты, являемой через человека в мир. И они действительно, как сделалось принято повторять вслед за Булгаковым, не горят. Кстати, никто еще, как кажется, не обращался к наиболее вероятному источнику этого знаменитого выражения, сложной метафорической системе Третьей книги Ездры, завершающей весь корпус Ветхого Завета, только в православной его редакции. Михаил Булгаков, сын профессора Киевской Духовной Академии и сам большой знаток философии древности, несомненно должен был быть знаком с содержанием ее четырнадцатьд главы это как раз и есть восстановление сожженных книг век во тьме лежит говорится в двадцатьдтом двадцать первом стихах и живущие в нем без света потому что закон сожжен и оттого никто не знает что сделано или что должно им делать. И вот охваченный жаждой спасения своего народа, Ездра в пророческом жаре за сорок дней пишет вновь девяносто четыре сожженные книги завета, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости и река знания. Трудная работа восстановления доброго имени второго тома «Мертвых душ» уже в значительной степени проделана современным литературоведением. Здесь следует в особенности отметить книгу Мочульского. Теперь в отношении этого замечательного памятника национальной литературы, открыто соединившего в себе яркую образность с размышлениями о судьбах и путях возрождения России, вряд ли кто-то решится сказать вслед за эмигрантской писательницей берберовой что сожжение его является несомненной удачей современной литературы слишком явно уже что за лицо у той современной литературы которая спешит облегченно вздохнуть услышав что гоголь сжег вторую часть мертвых душ ее не столь легко было бы предать забвению как выбранные места впрочем и это потребовало более полувека. В отличие от неоконченных мертвых душ, конечные слова ненаписанной прощальной повести хорошо известны. Это одновременно и последние слова умирающего Гоголя, знаменитая фраза его о лестнице. Однако для того, чтобы понять значение ее во всей полноте, Нужно обратиться сначала к истории предсмертной болезни писателя. Необычайная личность его обладала редкой способностью создавать вокруг себя неповторимо гоголевскую атмосферу, магическую, загадочную и словно бы наполненную ожившими символами. В особенности это касается венчающих месяцев его жизни. Тот, кто все поздние свои годы пытался во что бы то ни стало определить причины недугов России, сам умер от болезни, о которой до сих пор нельзя сказать ничего определенного, врачи не сумели уверенно произнести хотя бы ее название. Непонятное заболевание, светшее великого писателя в могилу сорока двух лет от роду, продолжает занимать умы и специалистов-медиков, и просто читателей его книг не избежали соблазна попытаться разгадать его истинное имя и коллеги Гоголя по писательскому цеху, причем тут снова ярко проявилась заряженность гоголианой всего, что каким бы то ни было образом связано с таинственным малороссиянином. Совпадения, о которых речь будет еще идти впереди, даже после смерти не перестали преследовать боготворившего Гоголя Булгакова по гражданской профессии врача. А другой, близкий ему автор нашего времени, Михаил Зощенко, дед его, как выяснили биографы, учился вместе с Гоголем в Полтавском училище, сам заболел и чуть было не умер от нервного расстройства, весьма схожего с роковой хворостью своего прославленного предшественника. Это побудило... Михаил зощенко обратился к посредству получившего тогда известность психоанализа, после чего он не только сумел убедить себя в излечении от недуга, но и попытался приложить приобретенный опыт к биографиям знаменитых людей прошлого. В посвященной этому повести «Перед восходом солнца» специальный раздел отведен исследованию болезни Гоголя, рассматриваемой как комплекс подсознательных неврозов приобретенных в раннем детстве. Вторая часть повести «Перед восходом солнца», содержащая размышления о Гоголе, раздел пятой главы «Горе уму», была опубликована под измененным названием «Повесть о разуме» в третьем номере журнала «Звезда» за 1972 год, страница 170-174, а затем под тем же заглавием выпущена отдельной брошюрой «Москва, Советская Россия, 1976 год». Однако с зощенковскими выводами согласны немногие. Наряду с критикой профессиональных психологов и литературоведов, вескими аргументами против них являются также и Возражение сердца, та высокая духовность русской литературы, которая обусловила неприятие психоанализа практически всеми писателями нашего века, какому бы направлению они не принадлежали от Бахтина до Набокова. Краткая литературная энциклопедия. Москва, 1975, том 8, страница 139. Именно этим критерием Мочульский пришел к наиболее, как представляется, достоверному заключению о том, что Гоголь незадолго перед кончиной получил откровение о смерти, или, говоря опрощенным языком героя повести «Живая вода» современного писателя Крупина, «второй звонок». Известно, что он обладал чрезвычайно тонкой и чувствительной нервной организацией, обостренно воспринимавший окружающий мир и его веяние. Аксаков недаром утверждал, нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших, слышат то, чего мы не слышим, содрогаются от причин, нам неизвестных. Ощутив эту весть особым, скрытым в глубинах человеческого организма и до конца еще не разгаданным механизмом памяти о будущем, который время от времени предупреждает о грядущей опасности и даже может дать заранее предчувствие близкого конца, Гоголь постарался использовать оставшиеся часы жизни для приготовления к достойной встрече с неизбежным. С такой точки зрения, многие обстоятельства последних дней писателя получают свое объяснение. Остановимся лишь на некоторых из них. За две недели до смерти, выглядя еще внешне совершенно здоровым, Гоголь неожиданно пожелал исповедаться и причаститься, причем не во время поста, как это было принято, а приближался самый значительный великий пост, но тотчас же на мясопустной неделе, масленице, что выглядело весьма необычно для людей прошлого века. Однако здесь он, доселе всегда внимательно, прислушивавшийся к советам друзей и знакомых, впервые решительно счел себя вправе в одиночку определять свою дальнейшую судьбу. И с этой поры, в соответствии с той запредельной, но всеми соблюдаемой логикой, которая дает мнению умирающего главенства перед доводами тех, кто еще не приблизился к конечной черте, превращает всякое слово его в приказ для остающихся и дает право вещать почти что из гроба, завещать. Гоголь, не колеблясь, отвергал не неподходившие ему советы не только близких и врачей, но и такого признанного им самим духовного авторитета, как митрополит московский Филарет. Причастившись в четверг на последней неделе перед Постом, — пишет наблюдавший писатель доктор Тарасенков, — он ездил в Преображенскую больницу, где жил тогда известный на всю Москву блаженный прорицатель Иван Яковлевич Корейша, который оставил по себе память и в истории городской жизни середины столетия, и в литературе того и даже более позднего времени. О нем писали Лесков, Прыжов, Достоевский, Пельняк и другие. Подъехав к воротам больничного дома, он слез с саней, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и, наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой. Тарасенков, «Последние дни жизни Гоголя», издание «Второе», «Москва», 1902, страницы 17-20. Можно предполагать, что в драматическую минуту Гоголь вспомнил обычай из древлее существовавший на Руси обращаться за моральной поддержкой к отрешенному от мирской суеты, нищему духам юродивому. Сомнения в приемлемости такого обращения и заверивший их отказ оказываются прообразовательными для будущего российской словесности, в особенности же для тех из писателей, кого внутренняя потребность действовать на благо Родины, выводила за пределы чистой билетристики. Дорожка, протоптанная в снежном поле у так и неотворенных ворот на Преображенке и два путешествия к старцам Оптиной пустыни, куда Гоголь напротив вошел и совет, данный там, принял, Продолжал путь для Достоевского, Толстого, Соловьева, Леонтьева и многих других. Напоследок эпизод скорейший, как бы в перевернутом изображении, отразится в многозначительной картине колебаний Льва Толстого, которого бегство из Ясной Поляны привело ко входу в келью оптинского старца в Арсенофе. Толстой тогда, как передается слов очевидца Бунин, бродил Возле скита дважды подходил к дому старца, отца в Арсенофе, стоял у его дверей, но не взошел. Бунин. Освобождение Толстого. Собрание сочинений. Москва. 1967. Том 9. Страница 21.